Глава 312. Нелюди и космическое чудо. «Да тут и заключать-то особо нечего. У меня есть только несколько догадок из моих наблюдений», — сказал Кэрлот. «Когда я получил миссию, правительство на этой планете описало это явление с точки зрения неразвитой цивилизации. Они назвали это происшествие феноменом нелюдей. Они сказали, что эти нелюди не являются какими-то особенными, но их становится все больше и больше. Они не могут понять, откуда они пришли». И они просто интегрировались в среду этой планеты. Их поведение было странным, и они имели особую связь друг с другом. Самое главное – они воскресают после смерти, и они учатся и растут просто сумасшедшими темпами. То, о чём он говорил, было основным мнением шестинаций об игроках, в дополнении к некоторым его собственным наблюдениям. х а н с я о было интересно знать, как развитая цивилизация опишет это явление. Самая особенная их черта заключается в том, что они могут возрождаться после смерти. сохранив при этом свою личность. Керлот наконец показал себя как истинный следователь. Существует много причин для возникновения такого явления. И самым простым объяснением является то, что это эволюционировавшая группа эсперов. Что невероятно, но всё же возможно. Но также возможно, что причина может быть немного сложной. Как, например, технология проецирования жизни. И может быть экспериментом какой-нибудь развитой цивилизации. Или, возможно, эти люди были созданы в результате разрыва между столкновениями разных миров. Еще одной причиной может являться то, что нелюди – это случайные проекции цивилизации, находящиеся далеко в другом пространстве и времени, и представляют собой новую форму жизни, созданную по необъяснимым причинам во Вселенной. Я знаю дюжину теорий, которые могут объяснить это явление. Космическое чудо – самое сложное из гипотез, которая может объяснить причину этого явления. И я лично считаю, что это наименее возможная гипотеза из всех. Есть еще одна важная особенность феномена нелюзий – внезапное увеличение их числа. Это означает, что это неестественное явление. Но чтобы удостовериться в этой возможности, мне нужны специальные инструменты, чтобы выяснять причину, и узнать, ответственная ли какая-нибудь цивилизация за это. Однако мне нужно одобрение руководства для использования такого редкого инструмента обнаружения. Если цивилизация слишком продвинута, У нас не будет способов это выяснить. Честно говоря, я сомневаюсь, что какая-нибудь из продвинутых цивилизаций стала бы выделять инвестиции в свои технологии проекции жизни на такой захудалой планете. Если мы предположим, что это естественное явление, а не в м е ш а т е л ь т в о и людей, то возможно, что разные миры пересеклись друг с другом, и эта планета оказалась прямо посреди трещины, возникшей в результате столкновения этих самых миров. Но если это действительно трещина, то почему нет случаев исчезновения людей с этой планеты? Хан Сяо застыл. Он вспомнил, что Хан Нес и остальные исчезли без следа. Была ли на самом деле пространственная трещина? Нет. Игроки определённо не имели никакого отношения к трещине. Но была вероятность того, что миры наложились друг на друга. И если мир игроков также является одним из отдельных миров, и этот мир п е р е с е к с я с миром игры, то в этом была определённая логика. Какая разница между разными мирами? Задал вопрос Хан Сяо. Это какая-то другая вселенная? Кэрлот засмеялся. Существует много теорий о мирах, но есть три основных. Первое – это внешний мир, который часто наблюдается в высокоразвитых магических цивилизациях, в которых могущественные волшебники могут вызывать существ другого мира. Они обычно формируются из воображения и ментальной энергии. Если объяснять простым языком, то волшебники могут использовать своё воображение для создания реального, осязаемого объекта. То есть внешний мир действительно существует, но сам этот мир нематериален. кажется довольно противоречивым, но это объясняется тем, что мы ограничены нашими чувствами, поэтому существуют формы жизни и суперзнания, которые мы не... Хм... Я не волшебник, поэтому у меня нет глубоких познаний в этой сфере. Вторая теория – это материальные миры, такие как гигантские миры, микроскопические миры и другие, которые существуют в нашей реальности. Они чаще всего видны и являются наиболее широко принятой научной теорией о мирах. Последняя теория утверждает, Разных миров не существует, и это просто недопонимание, когда между двумя планетами, находящимися на противоположных сторонах Вселенной, внезапно появляется какая-то связь, которая открывает червоточину, связывая эти два так называемых мира. Поскольку эти цивилизации не встречали раньше друг друга, то они думают, что они из разных миров. Твои утверждения больше похожи на вторую теорию, которая утверждает о разных реальных мирах. Я бы рассказал тебе подробнее об этой теории, но у нас в Гадоре мало исследований в этой области. Поэтому я тоже не очень хорошо понимаю». х а н с я о наконец нашёл ответ на вопрос, как другие н и п о высших цивилизаций отреагируют на появление игроков. Кэрлот затем продолжил. «Что касается проекции высших измерений, то она касается теории пространственно-временного измерения. Например, как объекты в трёхмерном мире. Мы видим, что двумерное пространство – это просто плоскость, похожая на бумагу. Эта бумага представляет собой полноценную среду, Представь, что в этой среде двумерный человек стоит перед горой, и для него этот мир является трёхмерным, поэтому двумерному человеку придётся подняться на гору, чтобы перейти на другую сторону. Но для нас, трёхмерных субъектов, мы можем положить палец на бумагу и переместиться в любое место на плоскости, и преодолеть гору, с которой столкнулся двумерный человек. Что касается двумерного субъекта, то для интеграции трёхмерного мира с его перспективы Наблюдаемое явление будет областью, в которой палец и бумага находятся в контакте. Палец ложится на поверхность неравномерно и может передвигаться, игнорируя препятствия, поэтому проецируемое впечатление будет нестабильным. Восприятия между более высокими и более низкими измерениями отличаются. Например, если проигнорировать дискуссию о том, является ли время независимой или зависимой переменной, и предположить, что время – это четвертое измерение, которое действительно существует, Тогда в глазах форм жизни в более высоком измерении мы могли бы оказаться существами, созданными комбинацией тысячи временных моментов, как сплетённых между собой как черви. Нелюди могут быть существами из высшего измерения, которое коснулось нашего измерения. Чтобы узнать побольше об измерениях, тебе следует обратиться к цивилизациям с большим опытом в этом. Газора довольно слаба в этой области исследований. Хан Сяо поджал губы. В мире игроков не было лучших технологий по сравнению с этим миром, Поэтому это, вероятно, не проекция высшего порядка. Ссылаясь на эти теории, можно с лёгкостью объяснить происхождение нелюдей. Единственная теория, которую я сам не понимаю, это космическое чудо. Но это не может объяснить ни одна цивилизация. Серьёзно? Ни одна цивилизация не может объяснить феномен космического чуда? Хэнсяо был шокирован. Неужели даже цивилизации на вершине Вселенной не знают ответа? Ха-ха, во Вселенной всё ещё много неизведанных мест. Поэтому, конечно, есть вещи, которые мы не понимаем. Хм, возможно, развитые цивилизации скрывают свои знания, но я поделюсь своим мнением. Карлот был взволнован, объясняя всё это. У меня есть некоторое понимание теоретических исследований Вселенной. Существуют миллионы объяснений происхождения Вселенной. И из-за природы любопытства разумных существ, мы все в конечном итоге задаём такие вопросы, как «Кто я?», «Откуда я пришёл?» и «Куда я иду?». Именно поэтому люди с энтузиазмом относятся к происхождению жизни, правде о мире и значению существования. Цивилизации используют эти курьезы в качестве топлива для изучения происхождения цели, формы, процесса и конца Вселенной. В конечном счете, разные цивилизации приходят к разным ответам. Чтобы понять природу Вселенной, необходимо исследовать физический мир. Сейчас мы знаем, что частицы являются строительными блоками мира, но существуют также разные теории формирования частиц. Различные теории во Вселенной по-разному объясняют частицы, затрагивая форму и состояние этих частиц. Если бесконечно близко приблизиться к частице, будет ли она одной точкой? Или будет иметь форму планеты? Будут ли у разных частиц различные формы? не будут ли эти формы на что-то влиять? Или формы просто случайны? Наиболее распространенным мнением является то, что если мы действительно поймем характеристики частиц, то все неправильные теории будут отвергнуты, И останется только одна – истинная теория. Если какую-то теорию можно будет доказать с помощью неопровержимых фактов и многочисленных экспериментов, то она не только перевернёт наше представление об этом элементе, но и докажет в с е с у щ е с т в у ю щ и е т е о р и и в мире. Но даже так могут появиться теории, которые противоречат друг другу. Разве это не удивительно? Понимание цивилизации об этом мире всё ещё поверхностно. Между нами и с т и н о й всё ещё возвышается стена. Все теории подобны дырам в стене. И мы смотрим сквозь эти дыры чтобы увидеть другую сторону но через эти дыры мы можем видеть лишь маленькую часть другой стороны и не можем пройти сквозь стену теории позволяют нам смотреть на мир только с определенной перспективы и разные перспективы приводят к разным результатам так что результаты теории являются лишь верхушкой айсберга это похоже на ограничение нашего восприятия о котором я упоминал ранее все наши знания в основном ограничены нашими чувствами восприятия в местах которые мы не можем видеть трогать о б о н я т ь попробовать на вкус или услышать, скрывается много неизвестных знаний. Наши органы чувств позволяют нам понять мир. Но они также мешают нам по-настоящему изучить этот мир в деталях. Ты всё ещё помнишь размерную проекцию? Так вот, эта вселенная может оказаться просто проекцией более высокого измерения. Существует даже теория, полагающая, что этот мир – это всего лишь стимуляция. Все естественные законы созданы каким-то физическим двигателем, и мы являемся объектами испытаний какой-то формы жизни, Гораздо больше, чем мы, которая контролирует нас, используя какие-то сложные вычисления. Сердце Хан Сяо замерло.